Глава 50. Тьма в обители дня. Перебравшись в дом шамана, мы с рослой женщиной заняли там лучшую комнату. Работать мне больше не позволяли, однако несли для излечения раненых и захворавших. Одних я исцелял, как исцелил Деклана, других — освоенными в гильдии способами продления жизни клиента, а прочие умирали у меня на руках. Возможно, я смог бы и возвращать к жизни умерших, но, вспоминая несчастного заму, подобных попыток ни разу не предпринимал. Дважды на нас нападали кочевники. Первая битва стоила жизни Гетману. Однако воинов повел за собою я, и мы обратили кочевников в бегство. Затем горожане выбрали нового Гетмана. Однако он, очевидно, полагал себя, да и среди соотечественников считался, не более, чем моим подначальным. Во второй битве я возглавил основные силы, а он тем временем с небольшим отрядом отборных лучников зашел кочевникам в тыл. Вместе мы согнали их в кучу, перерезали точно овец, и больше нам никто не докучал. Вскоре горожане начали строить новое здание, куда больше любого из прежних. Стены его были невероятно толсты, а арки крепкие, Однако я, опасаясь, что они могут не выдержать огромной тяжести кровли из ила с соломой, научил местных женщин обжигать глиняную черепицу, словно горшки, а мужчин — выкладывать из нее кровлю. По завершении стройки я узнал крышу, на которой предстояло обрести смерть и Иолентия, и понял, что сам буду погребён внутри. «Возможно, ты, мой читатель», «Сочтешь это невероятным». Но до того дня я почти не вспоминал о бундине и указанных ею путях, предпочитая снова и снова, благодаря безупречной памяти, странствовать по урт старого солнца, какой была она в дни моего детства и в бытность мою автархом. Теперь же я принялся исследовать воспоминания более свежие, ибо, как не боялся их, Страх смерти оказался сильнее. Сидя на плоской вершине скального отрога, ответвлявшегося от склона горы Тифона, и глядя на Тифоновых солдат, посланных по мою душу, я увидел перед собою луг за границей Брия так же яственно, как теперь видел наши Маисовые поля. Однако в то время, будучи новым солнцем, я мог свободно распоряжаться всей мощью своей пусть и неизмеримо далекой звезды. Сейчас же я новым солнцем не был, а старому солнцу предстояло еще долгое время царить в небесах. Раз или два в полусне мне чудилось, будто коридоры времени берут начало в каком-нибудь из углов нашей комнаты. Но, сделав в их сторону шаг другой, я просыпался и не обнаруживал в углу ничего, кроме каменных стен до жердей потолка наверху. Однажды я снова спустился в лощину и двинулся на восток тем же путем, которым пришел, повторив его шаг за шагом. Наконец, я споткнулся о жалкую стену, воздвигнутую мною, испуганным кашлем кота, однако, хоть и пошел еще дальше, вернулся в каменное городище на завтра после ухода. В конце концов, Утратив всякий счет годам, я понял, если отыскать вход в коридоры времени не удается и неизвестно, удастся ли мне самому, нужно найти Ютурну, а чтобы найти Ютурну, для начала следует найти путь к берегу моря. С первыми же лучами следующего утра я, завернув в трепицу запас маисовых лепешек и вяленого мяса, покинул каменное городище и пошел на запад. Ноги с годами изрядно одеревенели. Спустя семь или восемь страж безостановочной ходьбы я упал, подвернул колено, и, словно бы вновь сделавшись северианом, только-только поднявшимся на борт корабля Циткиэль, подобно ему, не свернул с выбранного пути. Жар старого солнца давно стал для меня привычным, да и год подходил к концу. В то время дня... Когда урт взирает на старое солнце слева, меня нагнал молодой гетман с отрядом охотников из каменного городища. Поначалу они просто шли рядом, затем схватили меня за руки, потянули назад. Однако я воспротивился, сказав им, что направляюсь к океану и всей душой надеюсь никогда не вернуться с его берегов. Сев и открыв глаза, я не увидел вокруг ничего. На миг я решил, что ослеп. Но тут передо мной, окруженный лазоревым ореолом, возник Осипаго. «Мы здесь, Севериан!» — сказал он. Вновь свет, и на сцене бог из машины. На это расхожее выражение намекал, явившись мне, мастер Мальруби. Ответил я, помня, что он механизм, слуга и в то же время господин Барбата с Фомулим. Из темноты, попираем мрак, донесся мелодичный баритон Барбата. — Ты в сознании. Что помнишь? — Все, — отвечал я. — Я никогда ничего не забываю. В воздухе веяло тленом, зловонием гниющей плоти. — Севериан, зато и был ты избран, — пропела Фомулим. — Единственный из множества владык. Избран, дабы спасти свою расу. Из жерла леты а после бросить ее, — добавил я. На это никто из троих не ответил ни словом. — Я думал обо всем этом, — продолжил я. Думал и постарался бы вернуться пораньше, если б знал как. Голос осипага зазвучал на столь низкой ноте, что я скорее ощутил его, чем услышал. — А понял ли, отчего не смог? Я кивнул стыдясь собственной глупости от того, что воспользовавшись силой нового солнца вернулся в слишком давнее прошлое в те времена, когда и самого нового солнца не существовало на свете Некогда я был уверен, что вы трое боги, а после счел и иерархов богами еще более великими, а автохтоны сочли богом меня и испугались, как бы я нырнув в западное море не обрек их на вечную ночь и вечную зиму. Но нет Бога, кроме предвечного. Лишь Он возжигает и задувает огонек яви. А у нас, остальных, даже у Циткиэль, нет иных сил, кроме тех, что сотворены им. Я? Запнувшись, я ухватился за первую же пришедшую на ум аналогию, так как в подобных сравнениях с роду был не силен. Я оказался положении отступающей армии, безнадежно отрезанной от лагеря и обоза, и... и побежденной. Последнее слово сорвалось с языка, будто само собой. Ни одна из воюющих армий северян не побеждена, пока ее трубы не протрубят, сдаемся. До тех пор она, пусть даже павшая, поражение не потерпит. Вдобавок, как знать... «Быть может, все это к лучшему», — заметил Барбат. «Все мы орудия в руках его». «Стоп! Я понял еще кое-что. Причем только сейчас!» — перебил его я. «Только сейчас! Действительно понял, зачем мастер Мальруби завел со мной разговор о преданности божественной сущности и персоне правителя. Он имел в виду, что мы должны верить, не отвергать уготованных нам судеб. Впрочем, послали его, конечно же, вы. Но, тем не менее, говорил он от себя самого. Теперь ты должен понимать и это. Подобно иерограматам, мы, вызывая из памяти образы тех, кого ты знал в прошлом, неискажаемых, искажаем их, не подделываем. Однако мне столько еще неизвестно, До встречи на борту корабля «Циткиэль» вы не знали меня, и это значило, что больше я вас не увижу. Но ведь вы, вот, здесь все трое... — Обнаружив тебя, Севериан, здесь, на заре истории человечества, мы удивились не меньше, — нежно пропела Фомулим. — Да, мы проследовали против течения времени, к самому ее началу, но с тех пор, как повидали тебя, в этом мире сменилась немало эпох. И все же вы знали, что встретите меня здесь. — Да ведь ты сам сказал нам об этом, — ответил Барбат, выступив из темноты. — Разве ты и позабыл? Мы же были твоими советниками. И узнав от тебя, как обрел смерть, Тот человек, Хильдегрин, присматривали за этими краями. — И я. Я умер тоже. Здешние автохтоны — мой народ. Тут я осекся, умолк. Однако никто не проронил ни слова. И, наконец, я сказал. — Осипага, будь добр, посвети туда, где стоял Барбат. Механизм повернул сенсоры в сторону Барбата, но с места не сдвинулся ни на шаг. — Боюсь, теперь тебе, Барбат, придется направлять его путь, — негромко пропела Фомулим. — Но в самом деле наш северян должен знать, вправе ли мы просить его взвалить на себя столькие тяготы, не относясь к нему как к человеку. Барбат кивнул, и Осипага придвинулся ближе к тому месту, где он стоял в миг моего пробуждения. Тогда-то я и разглядел то, что боялся увидеть. Труп человека, прозванного среди автохтонов ликом дня. Руки его обвивало множество широких золотых обручей, браслетов, густо усыпанных оранжевыми гиацинтами пополам со сверкающими зеленью изумрудами. — Объясните, как вы это проделали? — потребовал я. Барбат огладил бороду, но не ответил. — Тебе ведь известно, кто наставлял тебя у берега беспокойного моря и бился на твоей стороне, когда на чашу весов легла судьба Урт, — проворковала Фомулим. Я в изумлении замер, уставившись на нее. Чувство, отражавшееся на ее лице, столь же прекрасным, столь же неземном, как всегда, явно никак или почти никак не касались человечества со всеми его заботами. «Выходит, я, Эйдолон, призрак!» Надеясь убедиться в обратном, я оглядел собственные руки. Вполне осязаемые с виду, пальцы неудержимо дрожали. Чтоб унять дрожь, пришлось крепко прижать ладони к бедрам. «Те, кого ты зовешь Эйдолонами!» — ответил Барбат отнюдь не призраки, но создания, существующие за счет неких внешних источников энергии. То, что у вас зовется материей, в действительности лишь обузданная, овеществленная энергия. Вся разница в том, что часть материальных объектов сохраняет вечную форму, за счет энергии собственной. В этот миг мне захотелось заплакать, как не хотелось ничего в жизни. В действительности, по-твоему, на свете впрямь существует хоть какая-то действительность. Слезы. Хлынь сейчас слезы из глаз, и никакой нирваны не нужно. Однако суровая наука взяла свое, и на глаза не навернулась ни единой слезинки. В голове промелькнула дикая мысль, а способны ли Эйдоланы плакать? «Ты, северян, задаешься вопросом, что реально, а что нет. А значит, до сих пор цепляешься за то, что реально. Но вспомни, мы только что говорили о нем». «О том, кто творит. Среди вашего простонародья он называется Богом, а вы, люди образованные, именуете его предвечным. Кем ты когда-либо мог быть, если не его Эйдоланом?» «И кто же сейчас поддерживает мою вечную форму? Не Осипага ли? Ну так довольно, Осипага, можешь передохнуть». — Я не подчиняюсь твоим командам, северян. Тебе это давно известно, — пророкотал Ассипага. — Подозреваю, если даже я покончу с собой, Ассипага по силам снова вернуть меня к жизни. Барбат покачал головой, но совершенно не по-человечески. — Какой в этом смысл? Ты ведь сможешь покончить с собой еще раз. Если тебе... Правду хочется смерти. Давай, действуй. Здесь среди погребальных даров Имеется целая куча каменных ножей. А сипага отыщет тебя подходящий. Почувствовав себя не менее настоящим, Чем когда-либо в прошлом, Я принялся копаться в глубинах памяти И отыскал там всех. И Валерию, и Теклу, и прежнего автарха, и мальчишку Севериана, в то время лишь Севериана, не более. — Нет, — сказал я, — мы будем жить. — Я так и думал, — улыбнулся Барбат. — Мы знаем тебя, Севериан, уже полжизни. Ты из тех трав, что лучше всего растут, когда их топчут. А сипага словно бы кашлянул. — Если вам хочется продолжить беседу... Я перемещу всех нас в более удобное время. У меня есть канал связи с реактором нашего корабля. Фомулим царственно покачала головой, а Барбат вопросительно взглянул на меня. «Я предпочел бы держать совет здесь», — решил я. «Барбат, после того, как мы встретились на борту межзвездного корабля, я упал в ствол вентиляционной шахты». «Знаю, падают там не быстро, однако я падал долгое время, наверное, почти к самому центру внутренних помещений. Сильно расшибся, но циткель меня выходил». Умолкнув, я принялся припоминать все подробности, какие смогу. «Продолжай», — поторопил меня Барбат. «Мы ведь не знаем, что ты собираешься рассказать». Внизу я наткнулся на мертвеца, с таким же шрамом на щеке, как у меня. Еще он, подобно мне, лет десять назад получил ранение в ногу, от чего она сохлась Труп оказался спрятан между двух машин. — Однако так, чтоб ты, Севериан, отыскал его, — уточнила Фомулим. — Возможно. Спрятал его тамзак это я понял. А Зак был никем иным, как Циткиэль или частью Циткиэль, только этого я еще не знал. — Но теперь-то знаешь. Говори же, мы слушаем. Не зная, что еще сказать, я вяло без огонька подытожил. Лицо мертвеца оказалось изрядно разбито, однако выглядело точь-в-точь, точь, как мое. Но я напомнил себе, что умереть там не мог и не умру, поскольку был твердо уверен, похоронят меня в одном из мавзолеев нашего некрополя, в том самом. Я вам о нем рассказывал. — И не раз пророкотал Ассипага. «Бронзовый лик покойного походил на меня, нынешнего меня, как две капли воды. Ну, а когда передо мной появился Аппупунчау... Понимаете, Кумиянка, она была и иеродулой, такой же, как вы, так мне сказал отец нира. Фомулим с барбатом кивнули. «А в явившемся нам Аппупунчау я узнал самого себя». «Узнал, но что это значит, не понял». «Мы тоже не поняли, когда ты об этом рассказывал», — заметил Барбат. «Но теперь я, кажется, понимаю». «Так объясни и мне!» Барбат указал в сторону мертвого тела. «Вот, вот он, Апу Пунчау». «Ну, разумеется, это я понял давным-давно. Здесь так именовали меня, и это здание возвели на моих глазах». Возвели, чтобы устроить в нем храм, святилище дня, храм Старого Солнца. Однако я севериан, и я же Аппупунчау, лик дня. Как могло мое тело восстать из мертвых? Как я вообще мог здесь умереть? Ведь, по словам Кумиянки, это вовсе не гробница, а его дом. Казалось, в тот миг я воочию вижу ее, мудрого змея в обличье старухи. «А еще она говорила, что времена эти ей неведомы!» — пропела Фомулим. Я согласно кивнул. «Как может умереть ласковое солнце, восходящее каждый день? И как, будучи солнцем, мог умереть ты? Твой народ оставил тебя здесь под множество песнопений». А двери накрепко замуровал, Чтоб ты жил вечно. — Мы знаем, Севериан, Что в итоге ты приведешь в мир новое солнце, — Подхватил Барбат. — Мы миновали то время и многие другие, Вплоть до встречи с тобой в замке того великана, Которую полагали последний. Но знаешь ли ты, когда было создано «Новое солнце! Новое солнце! Тобой же и приведенное в эту систему, чтобы сцелить старое!» На Урт я воротился в эпоху Тифона, когда первую из величайших гор лишь начали превращать в его изваяние. Но до этого я странствовал среди звезд на корабле Циткиэль. «Порой мчащимся быстрее ветров, что гонят его вперед!» — проворчал Барбат. — То есть ты ничего не знаешь? — Если тебе вновь нужен наш совет, расскажи обо всем, — пропела Фумлим. — Как мы сумеем указать тебе путь, если вынуждены идти вслепую? И тогда я, начав с убийства стюарда, рассказал им обо всем, что случилось со мною после, до того самого момента, как пробудился здесь, в доме Апу Пунчау. Отсеивать важные подробности от пустяковых я, уж тебе-то читатель это прекрасно известно, не умел сроду, отчасти потому, что мне кажется исключительно важным любой пустяк. На сей раз, не связанный необходимостью водить пером по бумаге, я дал волю языку и рассказал о великом множестве мелочей, не помещенных на эти страницы. Во время моих разглагольствований внутрь сквозь какую-то щелку пробился солнечный луч, и я понял, что к жизни вернулся ночью, сменившейся новым днем. Вскоре снаружи зажужжали, запели гончарные круги, затараторили женщины, направляющиеся к реке, которая так подведет городок, когда солнце остынет, а я говорил... Говорил, говорил И, наконец, рассказ мой Подошел к завершению Ну, вот и все Подытожил я Дело за вами Теперь вы в состоянии раскрыть тайну Аппу Думаю, да Кивнул Барбат Как тебе уже известно Когда корабль полным ходом Мчится меж звезд Минуты и дни Проходящие на его борту Здесь на урт могут обернуться годами и сотнями лет. — Должно быть, так и есть, — согласился я. Ведь поначалу мерилом времени служили чередования света и тьмы. — Следовательно, твоя звезда, Белый Исток, родилась до, несомненно, задолго до воцарения Тифона. — Сдается мне, сейчас до ее рождения не так уж и далеко. Фомулимус изобразила улыбку, а может, впрямь улыбнулась. — И верно, Барбат, момент этот совсем близок, ведь Северяна привела сюда силы его звезды. Убегая из своего времени, он бежал, пока не вынужден был прервать бег, и остановился здесь, так как дальше бежать не мог. Если ее вмешательство и смутило Барбата, то с виду он сего не проявил никак. — Возможно, силы к тебе вернутся, как только свет твоей звезды достигнет урт. Если так, в то же время может пробудиться и Аппу-Пунчау, при условии, что не решит остаться там, где себя обнаружит. — Пробудиться! — «Из живых в мертвые!» — ахнул я. «Как же это ужасно!» «Ну нет, северян!» — запротестовала Фомулим. «Уж лучше скажи чудесно! Пробудиться от смерти к жизни, дабы помочь народу, любящему его всем сердцем!» Над этим я надолго задумался. Но Барбат, Фомулим и Осипага терпеливо молчали в ожидании продолжения. «Быть может, — наконец сказал я, — смерть страшит нас лишь потому, что отделяет ужас жизни от ее чуда, и мы видим один только ужас, остающийся в прошлом». «На это! — пророкотал Ассипага. — Мы, северян, надеемся не менее твоего!» «Но если Аппу Пунчау, я сам, чье тело нашел я на корабле Цаткиэль, — Человека, которого ты видел мертвым, выносила твоя мать. Едва ли не шепотом пропела Фомулим. — По крайней мере, так полагаю я, исходя из услышанного. Будь я способна плакать, поплакала бы сейчас о ней. Хотя нет, ни не о ней, а о тебе — Живущим здесь и сейчас. А там, на корабле, Могущественный Циткиэль Совершил то же, Что проделали с тобой мы. Извлек память из твоего мертвого разума, Дабы вновь воссоздать И твой разум, и тебя самого. То есть перед судом Циткиэль Вместо меня предстал мой Эйдолон, «Самим же им и сотворенный?» «Сотворенный, слишком уж громко сказано, если ваш язык известен мне в достаточной полноте оттенков», проворчал Осипага. «Скорее уж овеществленный, сделанный осязаемым». В ожидании разъяснений я перевел взгляд с него на Фомулим. «Разбившись, ты стал мыслью, отраженной в умершем разуме». А он исправил твой образ, исцелил полученные тобою смертельные раны. Другими словами, сделал меня куклой, ходячим, говорящим чучелом себя самого. С горечью проговорил я, однако вдуматься в суть этих слов оказалось выше моих сил. Упав, я погиб, а здесь был убит собственным же народом. Склонившись над трупом Апу Пунчау, Я пригляделся к нему внимательнее. «Задушен, если не ошибаюсь», — негромко пояснил Барбат. «Отчего Циткиэль не вернул меня к жизни, как я вернул к жизни заму? Не исцелил, как я исцелил Герену? чего я должен был умереть?» Случившееся далее поразило меня сильнее всего пережитого до сих пор. Фомулим, опустившись передо мной на колени, поцеловала пол у моих ног чего ты считаешь, что Цаткиэль дана подобная власть?» — возразил Барбат. «Я — Фомулим и Осипага, ничто перед ним. Однако мы ему не рабы, а сам он, как невелик, отнюдь не владыка, не спаситель собственной расы. Вне всяких сомнений мне следовало бы возгордиться». На самом же деле я был попросту ошарашен и убийственно смущен, и судорожными взмахами рук, призывая Фомулим подняться, выпалил. «Но ведь вы ходите коридорами времени!» Стоило Фомулим встать на ноги, передо мной распростерся ниц барбат. «Разве что совсем недалеко, Севериан!» Поднявшись, пропела она. «Только ради бесед с тобою». Да кое-каких насущных, самых обычных дел, и не более. С точки зрения ваших солнц и того и другого Наши часы идут против осолонь. Согласись мы на предложение Осипага Переместить нас в более удобное место. Не поднимаясь с колен, добавил Барбат, Он перенес бы нас еще дальше в прошлое, в ваше прошлое, что для тебя, полагаю, оказалось бы вовсе не к лучшему. Еще вопрос, о, достославные и иеродулы, прежде чем вы вернете меня в мои собственные времена. После разговора со мной у берега моря мастер Мальруби исчез, обернувшись облачком серебристой пыли, однако продолжать я не смог, и, осёкшись, указал взглядом на тело Аппу Пунчау. Барбат кивнул. «Видишь ли, тот эйдалан как ты их называешь, просуществовал очень недолгое время. К каким энергиям воззвал Цеткиэль, дабы поддерживать твоё существование на корабле, мне неизвестно. Возможно, ты даже сам черпал подспорье из первого же источника, что подвернулся под руку. К примеру, оставил без энергии корабль, пытаясь оживить стюарда. Допустим, придя сюда, прежнего источника ты лишился. Однако до этого довольно долго прожил на борту корабля, на Исоде и вновь на борту корабля, а после на тендере и в эпохе Тифона — и так далее, и так далее. И все это время дышал, ел, пил, то есть питался стабильной материей, обращая ее на пользу собственному телу. Так твое тело и сделалось вечным. Но ведь я мертв и умер даже не здесь, на борту корабля Циткиэль. Там ты нашел мертвым своего близнеца. — возразил Барбат. — А еще один лежит замертво здесь. И, кстати, заметь, не будь он мертв, с тобой у нас ничего бы не вышло, поскольку всякое живое существо отнюдь не только материя. э, -э Задумавшись, он покосился на Фомулим, словно прося о помощи, но помощи не дождался. «Многое ли тебе известно о сущности под названием анима?» «Другими словами о душе?» «Мне тут же вспомнилась Ава. Ты, как и все невежды, материалист, однако твои материалистические воззрения отнюдь не превращают материализм в истину», сказала она, малышка-послушница. А вскоре после погибло заодно с Филой и остальными. — Ничего, — пробормотал я, — ровным счетом ничего. В известной степени это нечто наподобие строк из стихов. Фомулим, как там, помнишь, ты мне читала? — Стань, бросил камень в чашу тьмы восток, «Путь караван и звезд, мрак изнемок!» — пропела его супруга. «Да, да, понимаю!» — подтвердил я. Барбат кивком указал на стену. «Допустим, я напишу эти строки вон там, на стене, и затем еще раз на стене напротив. Какие из строк будут подлинными?» «И те, и другие!» — ответил я, — и не одни. На самом-то деле стихи — это не письмена и не речь, а... Нет, что они такое, я объяснить не могу. Точно так же в моем понимании обстоит дело и с анимой. Была она записана здесь. Барбат указал на мертвого. А теперь записана в тебе. А когда свет белого истока коснется урт... «Вновь будет записано в нем, но и в тебе отнюдь не сотрется, если только...» Запнувшись, Барбат умолк и задумался. Я тоже молчал, дожидаясь продолжения. «Если только ты не окажешься слишком близко к нему», — прогудел Осипага. Слова, написанное в пыли, а затем обведенное пальцем, не превратиться в два слова. Два тока энергии, сойдясь в одном проводнике, сольются в один. Не верю ушам, я в изумлении поднял брови. Тогда Фомулим пропела. «Вспомни, однажды ты уже оказался слишком близко к собственному двойнику. Случилось это здесь» в этом злосчастном каменном городище. В тот раз он исчез, остался один только ты. Подумай сам, отчего наши эйдолны неизменно образы умерших, а не живых. Подумай и остерегись. Барбат согласно кивнул. А вот что касается... Твоего возвращения в собственные времена, Тут мы тебе не можем помочь ничем. Очевидно, твой зеленый человек Знал много больше, чем мы, Или, по крайней мере, располагал Много большим запасом энергии. Мы оставим тебе воду, пищу и свет, Но затем тебе... Хочешь, не хочешь, придется дождаться белого истока. Впрочем, ждать, как говорит Фомулим, осталось недолго. Фомулим уже померкла, уходя в прошлое, и оттого ее голос прозвучал словно откуда-то издали. — Не вздумай уничтожать труп, северян, как бы велик ни был соблазн, «Не вздумай! Остерегись!» Пока я смотрел на исчезающую фумулим, барбатцы сипага тоже исчезли из виду, а когда отзвучал ее голос, в доме Аппо-Пунчау воцарилось безмолвие, нарушаемое лишь его собственным негромким дыханием.